Глава пятнадцатая отстанет от меня, женщина! Никуда я и не поеду!» Я уже откровенно срывался на рык, настолько бесила меня ситуация, а главное, Элиза, возомнившая, что я теперь ее собственность. «Мне тренироваться нужно! Для тебя же, дура, стараюсь!» «Ты так уже второй день из зала не вылезаешь!» Наглодевка устроилась на пуфике, закинув ногу на ногу и потягивая скотч из стакана. Я не намерена это терпеть. Так что, повторяю, мы едем на охоту. Слушай, дурында. Я со вздохом отошел от груши, которую молотил, и попытался спокойно донести до оволонки свою мысль. Я не твой любовник, чтобы там между нами ни было. Не твой слуга или раб. Между нами нет вообще ничего, кроме предстоящего дерби. И то на него еще надо попасть. А для этого мне нужно работать. И если ты будешь мне мешать... «Клянусь святым Патриком, я перегну тебя через колено и так отхожу ремнем, что неделю сидеть не сможешь!» «Оу, ты любишь пожестче?» Глаза Элизы тут же замаслились, и она провела пальцем мне по груди. «Я не против. Давай же, выпори меня. Поставь...» «Так, заткнись!» — я схватился за голову. «Просто заткнись на хрен пока я тебя не прибил! Твою мать! Сука! Фр... Родерик!» «Во что ты меня втянул?» «Ну-ну, дорогой!» Девушка элегантно встала и обняла меня сзади за плечи. «Не стоит так расстраиваться. У нас все будет хорошо. Тебе понравится?» хрена Я стряхнул ей руки и отошел на пару шагов. «Мне уже не нравится! И если ты будешь давить, не понравится уже тебе! Яд не действует мгновенно, да и плетение еще надо активировать! А если ты на магема надеешься, то зря!» «Даже они на такой дистанции тебе не помогут, так что не беси меня!» «Какой ты скучный!» — фыркнула Элиза, наконец перестав на меня вешаться и направившись к выходу. «Это приказ отца. Нужно показать тебя обществу, а мне нужен сопровождающий и телохранитель. Так что собирайся, костюм для верховой езды тебе уже должны были доставить». «Сквайр телохранителем у Ауктора?» — я удивленно вылупил глаза. «Прикалываетесь!» «Ты сам сказал, что можешь легко со мной разделаться», — вернула мои же слова Авалонка. «Вот и проследишь, чтобы этого не случилось. К тому же отец говорил, что ты на грани прорыва и способен справиться с рыцарем». «На грани?» «Это не то же самое, что прорваться». Я покачал головой, понимая, что отмазаться все же не получится. «Я побеждаю не за счет физических и сансарных возможностей». а за счет техники и опыта. Нормальный рыцарь размажет меня внешними техниками. Я даже пискнуть не успею». «Успеешь. Я в тебя верю», — отмахнулась стерва. «А там я помогу. У меня, между прочим, аспект смолы». «Как у твоего отца, да?» Я вдруг понял, почему не я, ни рыцаренок Деррика не смогли порвать паутину, ну, как минимум, без применения сансарных техник. «Неплохо». «То-то». Гордо вздернула нос Элиза. «Так что слушайся меня, если не хочешь остаток жизни провести приклеенным где-нибудь. У меня очень богатая фантазия. Однажды в детстве я Рика приклеила в туалетик унитазу, и тот шесть часов не мог освободиться». «Думаешь, меня этим испугать?» Я презрительно скривился. «Сразу видно домашнюю девочку, посещавшую хорошую закрытую школу. У нас шутили гораздо жестче, зачастую так... что жертву увозила скорая. Или труповозка. Тоже бывало. — Ну что ты, дорогой, я просто шучу. Девица улыбнулась, что лучше ее лицо не сделала. А я с трудом удержался, чтобы не поморщиться. — Поторопись, нужно еще выбрать тебе лошадь. Надеюсь, ты умеешь ездить верхом. — Может быть, об этом нужно было спрашивать с самого начала? — проворчал я, но дверь уже закрылась. — Блин. Когда это последний раз было-то? Будем надеяться, что не все забыл. Меня учил держаться все для дед, еще когда я считался наследником рода и надеждой, а потом как-то не до этого было. Впрочем, за последний год я немного обновил навыки, но, Гереста, это тебе не неразумная скотина. Она сама не давала мне свалиться. Будем надеяться, что этого опыта хватит, чтобы не опозориться». «Твою мать, Родерик!» Я пинком распахнул двери нашей комнаты, давая прочувствовать всю силу обуревавшей меня ненависти. «В какую жопу ты меня втянул? Мне прохода не дает это...» «Осторожней со словами!» Фридрих заткнул мне рот рукой, изображая пантомиму глазами и лицом, и с вистящим шепотом продолжил. «Даже у стен могут быть уши!» «Что ты меня за дурака держишь?» Я стряхнул его, заставив себя не коситься на места, где мы нашли микрофоны и камеры, и плюхнулся на свою кровать. «Я и Лизе и в лицо могу сказать, что она стерва. Достала! Заставляет ехать на какую-то охоту! Еще и на лошадях, прикинь!» «А, вот ты про что!» — расслабился Фридрих, тоже падая на постель. «Я-то думал...» «Конечно, я в курсе. Это я предложил, чтобы ты сопровождал юную мисс. Поторгуешь лицом...» Заодно приобщишься к высокой культуре. Традиционная охота на лис — развлечение, доступное лишь аристократам. Гордись, что тебе удастся в нем поучаствовать. Ты серьезно?» Я подскочил с кровати и снова сел, схватившись за голову. «Что за нах дер на хрена мне этот геморрой? Мне тренироваться надо, я уже нащупал порог. Еще немного...» «Ты уже три месяца так говоришь. И толку ноль», — перебил меня Фридрих. «А граф реально может помочь. Я тут поспрашивал, ведьма, которая сварила яд, делает разные эликсиры, в том числе такие, что помогают открывать чакры. Если бы такое существовало, то здесь бы очередь стояла из желающих получить ранг повыше. Я делал вид, что не верю в подобные сказки. Но ты хоть одного человека видишь, и я нет». «Потому что ты привык решать проблему ударом в лоб». Немец развалился на кровати с надменным видом. А умные люди понимают, что подобные вещи не стоит делать общедоступными. Вряд ли ведьма может делать много таких снадобий, так что эксклюзивность задирает цены на них до потолка. Но самые умные подобное вообще не продают, а меняют. На услуги, хорошие отношения с власть придержащими и так далее. И думаю, здесь именно такой случай. Иначе графа Сомерсета давно бы сожрали. Слишком соседи у него зубастые. «Да плевать!» Я швырнул подушку в стену. «Если графу нужна победа в большом дерби, он бы и так дал мне этот эликсир. С чего я должен становиться клоуном и развлекать всех этих высокородных дебилов?» «С того, что дерби — это не просто турнир по боевым искусствам», Фридриха не впечатлило мое выступление. «Это событие... Возможность для аристократов встретиться, посмотреть представления, обсудить дела и прочее, прочее. Раньше для этого служили лошадиные и собачьи бега, гольф, хоть это более приватный вариант, тот же футбол, в конце концов. Но со временем все эти развлечения стали доступны простолюдинам, так что господа придумали себе новую потеху. И это отличный вариант для нас. Поработаем на графа, потом получим противоядие, «Деньги и со связями, которые заведем в процессе, устроимся к какому-нибудь герцогу или свой бизнес откроем». «И ради этого я должен жопу рвать на потеху аристократам!» Я скрипнул зубами. «Сука!» «Кстати, насчет этого», — вдруг оживился Фридрих. «Ты там осторожнее. В идеале вообще не слезай с седла. А то слухи о закрытых школах Аристу ходят разные. Это же не наш колледж, где девки учились с пацанами». Там-то раздельное обучение. Но и они привыкли, так сказать, решать проблемы подручными средствами. Ты о чем? Я сделал вид, что не понял, а потом взорвался. Да ну нах! Я вообще никуда не поеду! Еще не хватало, чтобы я спи... Воу, воу, полегче! Немец вроде пытался меня успокоить, а сам внутри ржал, как сивый мерин, если судить по глазам. Сейчас толерантное время, и даже голубков нельзя называть пи... Ну, вот этим словом. «Иначе можно попасть в черный список!» «Главное, чтобы они не попали мне в шоколадный глаз!» Я сделал страшное лицо, без слов обещая разошедшемуся в воеводе страшные кары, когда все это закончится. «Гребаные извращенцы!» «Хватит психовать! Иди мойся и переодевайся!» — отмахнулся Фридрих. «Костюм тебе принесли, я повесил его в шкаф. Классная вещь, тебе понравится?» «Что-то не уверен!» Я вздохнул, но все же пошел в душ, потому что вживание в роль — это хорошо, но я точно знал, что ехать необходимо. Я подвох заверстучиваю. В ванной комнате камер не было, уж не знаю почему. Видимо, граф считал, что достаточно трех, что стояли в комнате. Зря, кстати, так бы увидел, как я от зеркала шарахаюсь каждый раз, когда забываю, что выгляжу теперь по-другому. Никакой магии, чистая наука — пара инъекций специально запрограммированных нанороботов, привезенных Фридрихом, и теперь у меня совсем другое лицо. Похожее на прошлое, все-таки это не глобальное хирургическое вмешательство, но все же не такое. Скулы по-иному очерчены, нос изменился, щеки. Я не стал Эльваром Гримсоном, но максимально приблизился к оригиналу. Честно говоря, лишь с появлением немецкого воевода я в полной мере осознал... Насколько идиотским был порыв войти в портал вместе с клонами. И ладно бы я там все быстренько разнес и вернулся, так нет. Меня потянуло поиграть в шпионов. Без подготовки, без легенды, с мордой, которую знает каждая собака на планете. Спасибо еще Мерлину, что тот свой железный занавес сделал почти абсолютным и потчевал подданных новостями из-за бугра очень дозированно и в нужном ключе. Поэтому меня сразу не узнали». Но аристократия-то не находилась в информационном вакууме. И я спалился бы в ту же секунду, как мою морду увидел первый же граф. Ну или даже барон. К счастью, Фридрих был достаточно подкован в этих вопросах. Не зря его натаскивали на работу в контрразведке. Те, кто принимал его за безобидного психа, помешанного на косплее, сильно ошибались, иногда даже смертельно. Бабка держала парня в ежовых рукавицах и зорко следила за подготовкой, иногда даже подгоняя живительными пенками Рассказывал он как-то о нравах. Куда там тем же бриттам с розгами? Немцы били черенками от метлы. Но на удивление, остальном канцлере воевода отзывался с нежностью, как о родной бабушке, и даже немного позавидовал. Правда, тут же вспомнил, что меня, да и остальных детей и внуков, та спокойно бросила, свалив править в другую страну. А старый хрыщ тоже тот еще мудак, И воспитание у него было соответствующее, то есть никакое. «Твою ж мать! Это охота или цирк?» Я с недоумением уставился на темно-зеленое извращение, которое вынул из шкафа. «Как в этом вообще можно охотиться?» Верхом, невозмутимости Фридриха, можно было позавидовать. Охота на лис — древнее развлечение британской аристократии и имеет глубокие традиции. Соответственная форма одежды строго регламентирована. Светлые лосины, рейдингот темных цветов, либо красный, если охотник является распорядителем охоты, либо заслуженным членом клуба, перчатки и черная каскетка. Тебе повезло, что Элиза обо всем уже позаботилась. Скорее уж, граф. Я с презрительной миной осматривал штаны, держа их на вытянутых руках. Твою за ногу. Я буду выглядеть как пи... Как настоящий охотник, поправил меня Фридрих. и советую поторопиться. Время поджимает, и если не успеешь, молодая госпожа явится одевать тебя лично. Ну уж нет. Я тяжело вздохнул и принялся натягивать кожаные лосины. Позориться так в одиночестве. Гребанные англичане с их грёбаными традициями. Внизу меня уже ждали. Элиза, облаченная в точно такой же, как у меня, костюм, нервно мерила шагами двор, похлопывая хлыстом по сапогам. Рядом переминались несколько слуг, держа под узцы коней. Довольно крупных, надо сказать. У меня даже сомнения зародились, но я быстро их купировал. Я, блин, аватар. Неужели у меня сил не хватит на коне удержаться? Да я, если ноги сожму с усилием, ему хребет сломаю. Но внутри все равно было немного сыкотно Наконец-то! Девушка кинулась ко мне, а я с трудом заставил себя не шутить на тему, кто на ком поскачет. «Почему так долго? Я уже хотел идти тебя искать». во во — притормозил я поток претензий. «Эти ваши штаны для извращенцев еще попробуй напяль. А как подумаю, что будет, когда мне отлить приспичит, так плохо становится, не говоря уже о чем-то большем». «Ирландский варвар!» — припечатала меня дочь графа, но почему-то голос у нее при этом был очень довольным. «Давай уже выберем тебе лошадь. Будет некрасиво, если опоздаем». «А я не хочу позориться!» «Ехала бы тогда одна!» Я подозрительно осмотрел коней и ткнул пальцем в того, что показался мне самым смирным. «Этот!» «Ты уверен?» — засомневалась лиза и я уже готов был передумать, когда она решительно подтолкнула меня к выбранному скакуну. «Впрочем, ты же воин! Не убьешься! Давай садись и поскакали!» Я скептически осмотрел выбранного коня. Точнее, Мерина. «Мерина!» Кое-какие важные части тела у него отсутствовали, хоть и были задуманы природой. Серый в яблоках тот фыркнул и ткнулся мордой мне в руку. К сожалению, угостить его мне было нечем, так что я ограничился тем, что погладил мягкую морду, пообещав, что обязательно найду какую-нибудь вкусняшку по дороге. Видимо, этого скоти не хватило, так что, когда, припомнив все, чему меня учили, я попытался сесть в седло, Мерин не стал строить козни, а послушно стоял, не шевелясь. Удивительно. Элиза, уже сидевшая в седле на красивой кобылке Кауре-Масте, разглядывала меня, как диковинная насекомая. «Обычно вихрь никому так просто не дается». «Значит, тебя зовут Вихрь?» Я похлопал коня по шее, не обращая внимания на девушку. «Надеюсь, ты будешь не против, если мы сегодня не станем сносить постройки и вырывать с корнем деревья. А, малыш?» Мерин фыркнул то ли ободряюще, то ли насмешливо, но по воде вслушался исправно и не дурил, а чего еще надо. Так что я сначала неуверенно, но с каждой секундой, сильнее успокаиваясь и вспоминая почти забытый навык, двинулся за Элизой. Причем в какой-то момент поймал себя на том, что не сижу в седле, как мешок с песком, а действительно приподнимаюсь на стременах, как и положено. Вот уж не думал, что детских занятий хватит, чтобы выработать рефлекс. Естественно, ехали мы не одни, а в сопровождении слуг и своры собак. Слуги, кстати, в основном ими и занимались. Оно и понятно, неблагородная леди же держать на сворке 30 псин, сходящих с ума от охотничьего азарта и ощущения свободы. Не царское это дело. Но в целом собаки на проблем не доставляли, послушно держась перед нами и под копыта не лезли. Ехать пришлось не очень далеко. Казалось бы, Англия, или точнее Авалон, обжита уже пару тысяч лет назад. Каждый клочок земли учтен и имеет хозяина, использующего его для фермерства или еще чего, но то тут, то там все равно встречаются целые леса. Да, максимально облагороженные, чистенькие, ухоженные, у нас такое назвали бы парком, особенно учитывая количество тропинок и гуляющих по ним людей. Но все равно... Лес оставался лесом. В нем даже звери водились, причем не только безобидные зайцы или там лисы, но и кабаны, олени и даже волки. Правда, тех отслеживала специальная система и фиксировала каждый шаг, не давая вредить людям. Но факт остается фактом. За попытку сохранить хоть небольшие островки, аволонцев можно было уважать. Нас уже ждали. На пушке крутилось десятка-полтора человек и около сотни собак. Из них выделялись несколько взрослых мужчин в красных пиджаках, ну или как там они называются. Видимо, это и были те самые распорядители. А вот остальные, в темно-синих, черных и прочих, явно были охотниками. От них так и веяло знатностью и спесью, пусть даже самому старшему не было и тридцати. И их глаза... Словно прицелы скрестились на наших фигурах. Тут бы и дурак понял, что все уже в курсе, кого именно приведет на охоту Элиза.